13. Не веришь, да поверишь, да поверишь, Хошь осподу споешь, хошь сатане, Как клюнить жареный пятух. На горе, все к горе, без горе от нее Не погрешишь, не поживешь, Господь простить, Да, может, нет его, дай Бог. У жучки палка, у кота собака, господь Господи, прости, он травка-то, своим умом жива. Как есть, тем рада, уйдет в землю, вустанет из землей, За все спасибо скажет, Господи, тебе. Ну, каторга-малина, ты гляди, Опять тут тля, ах, ты зараза, ты зараза, Не всех, кто, видно, Боже, создавал, Чего и черт с хвоста стряхал. от дрянь погана! Жаву, что не жаву, морю, что не морю, Плодиси и плодиси, тварь така. Петруш, ты ниже-то смотри, У них там сам шашни у чертей. Галоши с гирями, налипшими земли, Едва переставляя, она тропинкой шла, Горой склоняясь у земли, Навозом жидким с черпака вливая под кусты, Ведя с собой удушливую вонь, Коровьего навоза шептала, «Шветяки мои, безгрешные, Бесправные усохлись, Ну ничего, господь подымить, Петь, вон ветк подыми, Да ба, уже не видно ж ничего! Не видно, видеть нече. Дела не видять, делают дела!» Куда ступа, шордах, лаза разуй? гожий божь ни на что! В рогатке мельбы полыхнуло солнце, залило красным зеркало пустой, перекрестило на прощание сад и провалилось за предел. Дом почернел, обуглился и сгинул. Сад проглотила темнота. Над муравьиным капошьем рассыпал звезды таинственный небесный лабиринт, С пунктиром тысячи планет, каким пройти один Господь Всесилен, И только мальчик пальцем проведет по черному окну черту Звезду с звездой соединив. Мешаясь с запахом тумана, кузнечный хор принес с реки знакомый вечер, плеск, а волну волны, звук остывающей травы, шум леса. Курганом поднялись заречные огни, в чугунского роды ударив. Яблоко скатилось в черноту, и долго звук тянула тишина, как колокол к вечере. Бум! Его перехватила чайка злым коротким «Кра!» и дальше над туманом понесла. Шептались листья, косо из прогнившей крыши крест окна смотрел на тень, ползущую в траве четырехногой двухголовой жутью. Завыла псина, тускло крякал грач. Как будто лето отпевал. Она вперед шептала, ковыляла, Огромным телом раздвигая темноту. «Теперь к концу, темней-то! Нажились, чего нажили, доживай!» И, замолчав, остановилась, Настороженно и тоскливо глядя в темноту. У Василевских за калиткой дальний Дядя Женя с тетей Любой жарили шашлык. Он ждал, что, может, позовут, Но все не звали. Теперь, наверное, уже не позовут. Лягушки прыгали из-под шагов в шаги. Она крестилась с них. Тякля! Исподня страсть. Прых-прых. Хочешь шею бабушки сломать? Не позовут. Теперь-то точно. Думал на тропинку сквозь потемневший сад квадратом горницы включенного окна, ведущую обрывом в ночь. Петруша, посвяти! Фонарь не брал. «Ты на окно иди!» «Ой, господь помилуй, как темно!» Она споткнулась где-то позади, Остановясь, перекрестилась тенью в свет. «Не проступись, в хрубах светлей! Ба, руку дай! В могил бабу завести! Не надо мне! Сама до ямы бабушка дойдет, не обойдет! Недолго и осталось, слава тебе!» «Петруш, ты где?» Он отбежал за угол дома, Затаился, скребя ногтем стены облупленную краску. Ждал. Чего она? Раздумывая, гавкнуть или нет, когда ползет. Пусть поорет, что сейчас помрет. «Петруша!» — он молчал. «Петрушка будет, слышь ты! Пошутил то, петь, а петь! Чего же бабт бросил?» — он молчал. «Шути, шутишечка, найду!» Как будто в жмурке ищет. Она дошла тропинкой до окна, по стенке светом пальцы поползли к зеленой доме стороне по доскам ближе. — Боюсь. Что-то худо, баби. Чего это сердце ухватило, не пойму. Темно. Он пробежал крыльцом, пустой, и, щелкнув выключатель вниз, прижался к двери. Теперь темно. Совсем. «Сынок, ослепла мамт, помоги!» И завизжала сквозь дверные доски. «Ваня!» И дед заговорил, захныкал, застучал, под перекличку «Мертвую часов» пробил половник, а дуршлаг. Тик-так и шорох осыпающейся краски. «Иван!» Он побежал за ней, споткнулся об нее, упал, уткнулся взглядом. «Ба, ты что?» Заштопанные темнотой глаза, наевшейся земли открытый рот, резиновое липкое пятно и слезы черные на нем. — Ба, ты чего? — она шепнула. — Ваня, то я ждал ад. О, шлеплась темноты. Баб, да глаза ж открой. Вернулся. мама ту шляпая, дай хоть лицо отрогаю твое. Он протянул лицо рукам ее, и пальцы быстро, хватка, заспешили по щекам от губ на нос, от носа по глазам, и быстро-быстро расползлись, лаская, гладя, пролезая в уши, и он коленями стоял в ее колени, и юбки черным ворохом лежали на траве. — Живой сыночек! Что ж мы с Адом? Пойдем домой, пойдем к отцу! — Домой по темноте, к крыльцу, держась стены пустой друг друга, потом по свету Василевского окна, потом включили свой, но свой верандой не горел. «Сейчас я, ба, включу!» Шагнул к пустой проверить пробки, задел ведро, и крышка ведьмой заскакала по полу визжа. Дед снова закричал, ударил в стену, половник звякнул о дуршлаг, с ведра плеснуло на носки, на пол... Она на звон глаза открыла, сердито пробурчала в темноту. — Чичась включу, чичась включу, шляпой ты, тетерю, в безрукуй! Шмотри, покойника опять проклятый разбудил! — Слепые, — прочитал. — Слепые как? — Закрой глаза, увидишь. Но быть слепым интересно было. Нельзя рассматривать альбом. И он открыл глаза. По краю пропасти, закрыв глаза, держась друг друга, они идут за теми, что уже исчезли в ней. Картине нет хорошего конца. Ладонью им загороди, проходит сквозь. Нельзя сказать, велеть, чтобы глаза открыли, увидели, что их ведет слепой, что так нельзя, когда слепой ведет слепых, что должен быть один, который видит, чтобы всех спасти. Голгофа, жатва, разоритель гнезд, качели, Под армией невиданных уродцев, полжаб, полужуков, Похожих на скелеты пауков, триумф. Что, пап, триумф? Победа! За кухонным окном черным бело, метелих двориком крутила хоровод из снежных пчел, Сугробов синей горбы, покаты крыш, кресты антенн, От темноты до темноты, Сквозь стены в южной пустоты Светили окна. Повсюду люди в этой темноте. Моргнула лампочка, В ней затрещала сухо, Холодильник заворчал. «Не надо, верхний, погаси! Так баб об темно, Творья поналетить, Чертям платить, Чертям маячить!» Она прошла, Качаясь неваляшкой до да пустой, Открыла дверь, спросила. Данил сухой или служил? Вошла, прикрыла дверь и заворчала из стены. Лужишь, лужиш, кромешный, горе заливашь. Он гнем-то не горить, в воде не тонить. На что ж менять-то? Господь помилуй, обдрястал, сырая стирка-то. Ой, мамочки мои, ляжи, на чем надал! Прохлята ты, прохлята, до завтра вможцо кулешь! И заорала сатаной. Петрушка, тассы май, пинжак няси, прикрошь его! Остыдились опять. В углу входном веранды на рогах оленях висела армия одежд, как проигравшая войну со временем пехота. Без ног, без рук. С петлями вместо лиц и старенький покойников пиджак, Какой сама носила в холода, усохший с солнца и дождей В лепешках глины, с полузьями когтей Марии в рваных швах, Напоминал бойца, растерзанного садом, Что выбрался из-под земли, чтоб отомстить.